Глава 14. Светлана. Благодаря сыну моего начальника последние 10 минут мне хотелось провалиться под землю. Он поставил меня в настолько неловкое положение, что я не знала, куда деться. Не стало уточнять, что Игорь мне просто друг, потому что, во-первых, не хотела, чтобы новый начальник знал хоть что-то о моей личной жизни, во-вторых, пусть лучше думает, что у меня есть кто-то. Тот, кто может защитить меня в случае чего. Интуиция так и кричала, что мне эта защита скоро понадобится. Пришлось одёргивать Игря. Ещё не хватало, чтобы он из-за меня работы лишился. "Света, потрудись объяснить", прошептал Игорь, когда нежеланный гость покинул столик. Парень смотрел на меня прожигающим взглядом, словно это я оказалась виновата во всех его грехах и бедах. Обернулась, убедилась, что Владимир ушёл из кухни, и глубоко вздохнула с облегчением. Я наконец-то почувствовала себя свободной. На короткий миг, потому что мне вскоре возвращаться в кабинет, в наш кабинет, как ласково назвал его Владимир. То есть именно ты подставила наш отдел. Игорь постепенно вскипал, не дожидаясь от меня ответа. Кто этот перец? Почему ты не дала набить ему морду? Таких людей нужно ставить на место. А ты хочешь, чтобы тебя уволили? рявкнула я. И Игорь от неожиданности отклонился. Он редко видел меня настолько злой. Объясню для непонятливых. Ещё раз. Он сын нашего текущего начальника, метит в кресло папочки. И если так дело и дальше пойдёт, уже осенью у нас будет новый босс. Тогда почему ты -то не предупредила меня и просто без разрешения слила всю информацию о нас? Игорь не на шутку разозлился, словно я лишил его работы. "Успокойся", у меня начали пульсировать виски. За короткие 3 дня я почему-то у всех стала безвины виноватой. Не ты ли мне постоянно твердил, что все ваши отчёты идеальны, что всё у вас там хорошо? Если так и вы чисты, то зачем я должна была предупреждать? Ему легко достать эту информацию, я просто не могла не подчиниться. Задумалась. Неужели Игорь всё это время врал? Неужели отдел маркетинга проворачивал грязные делишки у меня за спиной? Мерзко, если это действительно так. Мне другое интересно, заговорила всё это время молчавшая Карина. Почему он отчитывался перед тобой и почему он ждёт тебя в вашем кабинете? Брови Карины медленно поползли вверх, а на её губах зажглась многозначительная улыбка. Она давно мечтала меня с кем-то поженить, всё Игорю советовала рассмотреть в качестве парня, ведь на её взгляд, бедный маркетолог давно в меня влюблён, типа бегал за мной, а я наивно этого не замечала. И почему-то о нем раньше не рассказала. Он тут уже три дня, добавил Коля, добив меня своим вопросом. Мне вот только слухов на работе не хватало, потому что мечтал его убить и надеялась, что он свалит раньше. Сам устранившись, громко фыркнул, сжимая кулаки. Не надо придумывать того, чего нет. По очереди зло посмотрела на каждого из своих друзей. Аркадий Владимирович представил меня к нему, чтобы я все объяснила и показала. А он совершенно не умеет себя вести, не умеет работать в команде. О, так ты у нас теперь властная начальница! Карина вновь улыбнулась, а я тяжело вздохнула. Даже боюсь представить, что она там нафантазировала. Как много смыслов в одной короткой фразе! Но похоже, мне придется стать для него властной начальницей, ибо по-другому он не понимал. Не стала рассказывать, что мы устроили по очереди, подкладывая друг другу в кофе, не стала делиться тем, что пролила на его пиджак, не стала рассказывать, как напакосничила ему пару раз. Это совершенно не свойственные для меня вещи. Я всё ещё надеялась, что моя привычная жизнь всё-таки останется со мной, вернётся, просто постучится на порог. Не хотела никаких изменений, но Владимир уже ворвался, перевернув всё вверх дном. Заставил взлиться, познакомился с друзьями, неоднократно обещал уволить. Нет уж. Я буду бороться за привычное и любимое до самого конца, победного конца. Доела и распрощалась с ребятами. Обычно после этого мы шли с Кариной гулять, особенно в тёплую погоду. Но сегодня было не до этого, не то настроение. Надо было напрямую поработать с новичком. Боже, дай мне сил не убить его. Надеюсь, мы сегодня не подерёмся. Хотя с таким ядовитым настроем лучше бы я гулять пошла.